Айла кивнула. Ладуни должен мне обязательно на будущее. Он обязан отдать мне все, что я попрошу. А я могу просить все, что угодно. Думаю, что он обрадуется возможности выполнить обязательства почти даром. Ведь небольшой запас еды он и так дал бы нам. Далеко до лас Довольно далеко. Они живут у западной оконечности гор. А мы находимся на восточной. Но путь будет не нетрудным, если мы... Двинемся вдоль реки, хотя нам придется переправляться через нее. Они живут на другом берегу, по гораздо но гораздо дальше по течению. Путники решили устроить стоянку прямо здесь. Начали проверять свои пожитки. В основном пропали пропала пища. Когда они сложили вместе все оставшееся, получилась совсем небольшая кучка, но они тут же поняли, что могло быть и хуже. Нужно будет в пути активно охотиться, собирать пищу. В остальном их груз почти не пострадал и вполне мог пригодиться, если кое-что починить. Выбросить пришлось только мешок для мяса, который был изжеван до неузнаваемости. А лодка, в общем-то, защитила вещи от непогоды. И если бы не волки, все было бы в порядке. Утром им нужно было принять решение, тащить ли дальше лодку. «Нам придется двигаться по гористой местности. С лодкой будут лишь дополнительные хлопоты», — сказал Джандалар. «Эйла проверила шестые Один из трех шестов, на которых подвешивалось мясо, был сломан. Но для Волокуши им нужно было только два. Почему бы нам не взять ее, а если возникнут сложности, мы всегда можем ее бросить?» «Я на запад, они вскоре оставили далеко позади продумаемые ветром равнины». Река отклонялась то на запад, то на восток. На ее русло наложила отпечаток «Великая битва между мощными силами земли». К югу тянулись отроги высоких западных гор, чьих вершин никогда не касалось лета. На горе на севере было остатком древних гор, которые вместе с континентом медленно сдвигались на юг. Но и древний массив затронуло воздействие мощных подземных сил, которые создали новые остроконечные горы. Между сглаженными льдами древним массивом на севере и новыми горами на юге раскинулась покрытая лесом земля, где протекала река Великой Матери. Следуя по северному берегу реки, Эйла и Джандалар уклонились на запад, хотя сейчас таких полноводных притоков, как прежде, мне встречалось, река Великой Матери была все еще внушительной, а через несколько дней она вновь показала свой характер, разделившись на несколько рукавов. Через полдня пути они достигли большого бурного притока, стекавшего с гор, который выглядел весьма устрашающе среди обросших льдом и торосами берегов. Эта река вбирала в себя потоки, струившиеся с незнакомой гряды на западе, не рискуя переправляться через опасную стремнину и не желая следовать вверх по течению, Джандалар решил вернуться и переправиться через разветвленное основное русло. И это оказалось верным решением. Хотя некоторые протоки были широкими и соблюденевшими берегами, но в основном вода там еле доставала до брюха лошадей. Труднее всего пришлось при переправе через саму реку Великой Матери. Но и здесь все обошлось почти без происшествий, что ни в какое сравнение не шло с тем, что путникам пришлось испытать раньше. В разгар холодной зимы Даже простая поездка была опасной. Большинство людей отсиживались в теплых жилищах, а в случае, если кто-то долго отсутствовал, то выходили искать родные и друзья. Эйла и Джандалар могли рассчитывать лишь на самих себя. И что бы ни случилось, приходилось полагаться только друг на друга и животных. По мере того, как они медленно поднимались вверх, начали проявляться неуловимые изменения в растительном мире. Среди сосен стали попадаться ели, лиственницы, Воздух по пойме реки стал необычайно холодным, иногда холоднее, чем в горах. Хотя горы были покрыты снегом, в речной долине снег выпадал редко. Из-за нехватки снега приходилось добывать воду из льда, которую вырубали топорами на реке. Эйла больше узнала о животных, которые населяли речную долину. Здесь встречались и животные, попадавшиеся им в степи, но преобладали холодолюбивые виды. Они могли питаться тем, что добывали на полу но в бесснежной земле. Эйлу интересовало, как они добывали воду. Она решила, что волки и другие хищники могли возмещать потерю воды кровью убитой добычей. И поскольку они рыскали на больших территориях, то могли находиться сугробы А вот как насчет лошадей и других травоядных? Как они находили воду в этой замерзшей пустыне? Кое-где было достаточно снега, но были районы, состоявшие из скал и льда. Однако, какими бы скудными ни были эти земли, всегда можно было бы найти пищу, и животные здесь водились. Элла увидела здесь огромное скопление шерстистых носорогов, хотя они и не составляли стада. Путники также часто замечали овцы быков, оба вида предпочитали Открытые, продуваемые ветром пространства но носороги питались травой и тростником, а овцы-быки предпочитали кустарником. Большие северные олени и гигантские олени бок о бок бродили по замерзшей земле. Там же попадались и лошади. Но среди всех них выделялось одно животное — мамонт. Эйла никогда не уставала наблюдать за этими гигантами, хотя на них изредка охотились, они были столь бесстрашными, что казались ручными. Нередко они позволяли мужчине и женщине поближаться почти вплотную к ним, поскольку не ощущали опасности. То людям было не по себе рядом с ними. Хотя шерстистые мамонты были не самыми гигантскими представителями своего вида, их злохмаченная шерсть, ставшая зимой еще длиннее, и огромные закрученные бивни, все это придавало им внушительный вид. Огромные бивни играли большую роль в общении мамонтов между собой. Однако у них было и практическое применение. В частности, бивнями мамонты взламывали лёд.